Глава 42. К тому времени, когда мы вернулись в лагерь, казалось, что произошедшего за день вовсе не было, по крайней мере для тех, кто в своих лучших нарядах прогуливался по дорожкам. Но с другой стороны, высший совет был созван для решения не их судьбы, а моей. Я потерла виски, пытаясь не терзаться тем, чего не могу изменить. Я никогда такой не была, и начинать сейчас — просто какой-то мазохизм. Тем не менее, это был длинный день, и на его протяжении герцоги кланов рассуждали о моей смерти, как будто это было не важнее вечернего десерта. Я буквально слышала у себя в голове слова Давина по этому поводу. Он говорил, что все равно это лучше четвертого дня в пещерах, и был бы прав. На высшем совете, по крайней мере, есть еда и Тео, которые меня утешат. Оглядываясь вокруг, Я видела, как в каждом лагере родственники и друзья собираются вокруг костров. Тоска иглой пронзила меня. Я ни разу не оказывалась вдали от своей семьи. Мои родители, сестра, один из кузенов или многочисленных тетушек и дядюшек. Кто-нибудь всегда находился рядом со мной. Обычно мы с Давином держались вместе. С сестрой мы были близки, но Давин — мой лучший друг. И вот я здесь» так близко к одиночеству, как никогда. Если бы не Тео с Милой, погрузилась бы я с головой в отчаяние, как о Ване. Отбросив эти мысли, я глубоко вздохнула. Нет смысла тревожиться о том, чего не могу изменить, и провалиться мне, если проведу свои последние дни, думая о смерти. Я наклонила голову, глядя на сидевшего рядом Тео и любуясь движениями его губ. Трудно поверить, что мы познакомились всего неделю назад, в его темнице. Тео вопросительно выгнул бровь, и я тихо рассмеялась. «Я просто вспомнила нашу первую встречу. Первую встречу, которую ты помнишь, или настоящую первую встречу, когда тебя вырвало прямо на мои сапоги». Я расхохоталась, но замолкла при виде серьезного выражения его лица. «Ты шутишь», — начала я. «Не было такого». Я вдруг сильно засомневалась. Тео пожал плечами, а потом покачал головой. К сожалению, не шучу. Я ахнула и закрыла рот рукой. Прежде чем солдаты тебя уволокли, ты ругалась последними словами, а потом тебя вырвало прямо на меня. Я покачала головой, но не смогла удержаться от смеха. Врешь, ты просто пытаешься меня развеселить. Тео вскинул руку в знак искренности и покачал головой. «Это в самом деле было довольно впечатляюще. Ты как будто в меня целилась, словно уже знала, кто я», добавил он с насмешливой ухмылкой. «Ну, это уже на меня похоже», — признала я. «Неудивительно, что ты потерял от меня голову. Как можно было устоять против такого обаяния?» «О да, это было чрезвычайно трудно», — сказал он, потом замолчал и, склонив голову, вопросительно посмотрел на меня. «Что за человек чувствует облегчение, узнав, что его на кого-то вырвало?» «Человек, которому кажется, что ты получил по заслугам. Ты ведь как раз пытался отравить и арестовать меня?» Теорс смеялся. От его голоса у меня внутри стало тепло от макушки до пяток. «Зачем надо было нас одурманивать? Неужели тебя с твоими солдатами и впрямь затрясло от страха при виде такой явной демонстрации силы, какую мы с Давином представляли?» «Вы испугались, что мои волосы проклянут вас?» — спросила я. Тео закатил глаза. «Если бы вы оказались шпионами, не могли же мы показать вам кратчайший путь к чертогу. Это было бы слишком просто». «Справедливо», — пожала плечами я. Мы вошли в палатку и застали там перешептывающихся Иру с Энессой. Они сидели за столом посреди центральной общей комнаты. Как только мы вошли, тут же обратили на нас взгляды. Наш смех стих, Тео замер рядом со мной, и мрачное настроение погасило, охватившее нас веселье. Я смущенно переводила глаза с одного брата на другого. Когда Иро кивнул в сторону выхода, давая понять, что хочет, чтобы Тео пошел за ним. — Я вернусь, — пообещал Тео. — Мне кажется, я должен тебе сегодня еще один танец. Сказав это, он слегка пожал мне руку и вышел из палатки вслед за Иро. Я смотрела, как он выходит, и у меня засосало под ложечкой. Я вздохнула. Когда он был рядом, было легче не давать мыслям расстраивать меня. Я обернулась, собираясь заговорить с Энессой, но наткнулась взглядом на великолепное платье, которое прежде не замечала. Оно висело на ширме и напоминало жидкие сапфиры. По всей длине платья была пропущена серебряная нить, оттеняя глубокий синий цвет ткани — и придавая наряду блеск. Рядом стояли туфли, и лежал головной убор под цвет платья. Только это была не шляпа с вуалью, скрывающей мои волосы, а сверкающий ободок, такой же высокий, как тиары, которые я носила дома. Скользнув взглядом по наряду, я обернулась к Инессе. «Леди Мила прислала его, чтобы ты переоделась к балу сегодня вечером», пояснила она, вставая и показывая свое изумрудно-золотое платье. Хотя цвета и парчовая ткань притягивали взгляд, я мысленно поблагодарила Милу за любезность, ведь благодаря ей у меня есть что-то, кроме многослойных оборок с высоким воротом, которые Инессе отправила ее мать. «Очень красиво», — сказала я, а Инесса подтолкнула меня к ширме, чтобы я переоделась. Только не смешно ли, что мы должны танцевать после того, как целый день обсуждали мою дальнейшую судьбу? Пальцы Нессы застыли над шнуровкой моего платья, которую она распускала, и я скорее почувствовала, чем услышала, как она глубоко вздохнула. «Отлично, ты снова ее задела». Я разрывалась между яростью, что приходится играть роль пляшущей марионетки перед всеми этими мужчинами, которые сегодня обсуждали, как меня в буквальном смысле расчленить, и досады, что у меня, похоже, никогда не выходит долго протянуть без того, чтобы не сказать кому-нибудь что-то обидное. Но не успела я остановиться на каком-то одном чувстве, как пальцы Инессы задвигались снова, и она заговорила. «Наш народ любит танцевать», — начала она, голос ее был тише обычного. «Когда правили монархи...» то каждый сезон устраивали большой бал, и не прийти туда считалось позором. Я переступила через упавшее платье, и Энесса, отложив его в сторону, подала тас и полотенца, чтобы я умылась. Эти балы очень много значат для нашего народа. Ее голос был спокойным, но в нем слышались стальные нотки. Я кивнула, и она продолжила помогать мне. Когда мы вышли в общую комнату, куда уже вернулись Теос и Иро, Я, наконец, задала вопрос, над которым давно раздумывала. Люди, кажется, так намучились без монархии, почему же они не хотят восстановить ее? Помимо того, что обсидиановый трон считается проклятым, Иру приподнял бровь, потому что они не могут решить, кого хотят поставить во главе. Клан Лося состоит в наиболее близком кровном родстве с монаршей семьей. Наша мать была двоюродной сестрой покойной королевы, но клан Медведя, полагает, что их размер и грубая сила также дают им право претендовать на престол. «Вот почему так важно заключать союзы», — закончила я. Привезя меня сюда и соблюдая полную прозрачность, они рисковали не только потерей союзников, клана Медведя хватило бы жестокости, отомстить за любое мнимое неуважение. Познакомившись с лордом Эвандером, я не сомневалась в этом. Однажды они уже затеяли войну из-за своей гордыни. У меня по-прежнему не было никакого желания становиться жертвенным агнцем ради мира между их кланами. Но нельзя отрицать, что теперь я немного лучше понимала, в каком затруднительном положении они оказались из-за меня. Мое появление, появление королевской особы, нарушившей их законы, поставило их перед риском войны с другими кланами, если они сохранят мое присутствие в тайне, или войны для всего Сокера если на высшем совете решат меня убить. В любом случае прольется кровь из-за меня.